Глава 6. Дома. Захвачен командир алаясы Пахов со знаменем и двумя сотенными бунчуками. Вместе с ним нами взято в плен три десятков воинов и около восьми десятков коней. Убито при попытке захвата кареты дюжина нападавших, а в засаде на лесном хуторе более 70. Собрано трофеев: длинноствольных ружей более сотни. С ними же большое количество пистолей, сабель, пик и всевозможные амуниции. Взят также один русский штуцер тульского производства при захвате убит своим подельником чтобы замести следы писарь главного квартирмейстерства армии младший сержант Уткин. захвачен в плен начальник армейской канцелярии капитан Светильников у нас потеряно два егеря пали смертью храбрых рядовые Иван Брызгин и Анкундин Писков ранены трое рядовых и один капрал все ранения не опасны. думаю что через две недели все они вернутся в строй Доложил командир отдельной особой команды подпоручик Егоров. И Лёшка застыл в строевой стойке перед бригадиром Денисовым. Главный квартирмейстер первой Дунайской армии, выслушав доклад молодого офицера, молча прошёлся по комнате. Сбоку от стола застыли офицеры штаба: фон Оффенберг-Баранов и заместитель начальника штаба армии подполковник Соболев. Наконец Денисов остановился возле старшего картографа, а по своей сути главного разведчика и представителя генерального штаба военной коллегии империи на всем этом дунайском направлении. Полагаю, что егерская команда свою задачу выполнила отменно, Генрих Фридрихович. Главный шпион, стоивший нам столько крови, взят. Вся его сеть, раскинутая в Валахии, раскрыта нами обезврежена». Отряд османской конницы, идущей для вывоза шпионов и важных бумаг, уничтожен с самыми малыми потерями с нашей стороны. Но, конечно же, встает вопрос: как так? Человек, прослуживший столько лет родной стране и русскому самодержавию, допущенный к таким важным государственным тайнам, оказался предателем. И как минимум два года передавал особо секретные сведения врагу. Где были все это время мы? И что нам теперь докладывать в Главную военную коллегию? Разнервничавшийся бригадир опять зашагал из угла в угол. Его усталое лицо еще более осунулось от долгого недосыпа. Всю эту неделю пока шла операция и проходили самые первые допросы пленных, Он спал от силы два, может быть, три часа в сутках. Дело было особой важности, и в нем было много, скажем так, весьма острых углов. И как все теперь повернется, когда до начальника Генерального штаба и вице-президента военной коллегии графа Чернышова Захария Григорьевича дойдут да все обстоятельства этого сложного дела, было сейчас совершенно неясно. Но в любом случае османские агенты были разоблачены, враг, спешивший им на выручку из за Дуная, повержен, и теперь нужно было попытаться представить все это в победном свете. Восемь минует Кара всевидящего ока из такой далекой холодной столицы. Нужно будет только уладить все эти острые вопросы здесь и заранее с ее представителем, с этим хитрым и весьма осведомленным во всех внутренних делах немцам. Давыдов искоса взглянул на барона и перехватил его легкую ироничную улыбку. Двое этих опытных, умудренных в интригах старших офицеров прекрасно друг друга понимали и готовились к своей тонкой игре. Но что касается Егерей, они свое дело сделали отменно, проявив высокую доблесть. И самоотверженность. вы и ваши люди Егоров будут отмечены в приказе по армии. Прошение награждения уйдет в столицу фельдъегерской почтой в самое ближайшее время. Бригадир величественно кивнул и милостиво улыбнулся Егерю. Можете быть свободны, подпоручик. Отдыхайте и набирайте сил. Вы это заслужили. Лёшка шлёпал к себе домой по раскисшей дороге и ёжился. Конец ноября в Валахии был временем ненастным. Сырой порывистый ветер, казалось, находил каждую щелочку, что в верхней одежде людей, что в их домах. Местные жители и солдаты, стоявшие у них на постое, старались без крайней нужды из мест своего квартирования не выходить, натапливая внутри очаги и печи. Исключением были лишь неизбежные построения на утреннюю и вечернюю поверку, отбиваемые штатными барабанщиками такими сигналами, как утренняя и вечерняя заря. Лишь в редких подразделениях в такую непогоду проводились войсковые учения или же служивых гоняли муштрой. Выборгский полк как раз и был тем самым исключением. Проходя мимо одной из городских площадей, Лёшка видел, как вымокшие его солдатики держа державние в шеренгах маршируют по лужам, выбивая брызги грязи на свои мундиры. Бедолаги, подумал Егоров. Ладно бы в виде воспитания, скажем, по делу, так чтобы дурь у озорвавшихся подчинённых унять. Нет. У Демаша это практиковалось бесконечно. Постоянная порка и штраса сопровождали этот полк вот уже семь лет. Как только его принял нынешний командир, и Алексей в очередной раз поблагодарил про себя Господа Бога и Сенцова Серёгу, определившего его полтора года назад к пшоронцам. Полтора года. Как быстро летит время. Тоже он больше человек из двадцать первого века заброшенной волей проведения в век восемнадцатый? — ый Или всё же современник Суворова и Екатерины Великой, которым только горит искраз знаний из века грядущего. Алексей сам во всем этом запутался. Такое чувство, что жизнь среди людей будущего с их машинами, телевизором, интернетом и всем этим колоссальным техническим прогрессом была вовсе даже не с ним, и только лишь приснилась ему в каком-то странном и ярком сне. Сам же он человек из плоти и крови этого времени, и вот этого мира, живущий, воюющий бок о бок с такими же, как он людьми, любящий их или ненавидящий, разделяющий пищу в походах или идущий с ними в атаку. Совершенно ясно было одно: он офицер Российской императорской армии, присягнувший на верность матушке самодержавце Екатерине Алексеевне. И отстаивавший право своей страны быть великой. Вот это и есть то главное. А не какое-то там досужее сисюканье или же сопливое рассуждение о смысле жизни и о том, кто я, для чего я, как же я сюда угодил и как же мне теперь такому бедному дальше тут жить. Ой, уж так случилось и ничего уже не вернуть назад, так значит, так тому и быть. А у него Уже есть смысл в этой жизни, и есть люди, которые за ним идут в огонь и в воду. В сторону! Мысли Лёски прервала группа всадников, проскакавшая мимо. Он прижался к ограде, а пятёрка на породистых лошадях обдала его брызгами грязи из луж. Думашев с господами штаб-офицерами изволил отъехать на обед. Деньги у полковника водились И он мог позволить себе столоваться в лучшем из соответствующих заведений города. В новомодной ресторации «Бульон» француза Жозе Гастара. Там для высоких господ подавались тонкие вины из Франции и Испании, звучала красивая музыка, а вышколенные официанты разносили по столам европейские кушанья. Ничего. Сейчас к себе приду. Артельные сварили кашу с мясом. Общие деньги на приварок у них в команде пока что водится, так что каша эта будет вкусная, жирная и очень сытная. Как раз то, что нужно служивому человеку. У Алексея от этих мыслей забурчало в животе. Его рот наполнился слюной, и он, прибавив шагу, поспешил в свое расположение. До общего сигнала сбор к столу на прием пищи оставалось совсем немного времени. Егоров питался общим котлом со своими солдатами, отдавая свой офицерский порцион в общую артель. Довольствие у егерей было значительно лучше, чем в матушке пехоте, ведь их не объедали, не обсчитывали полковые интенданты и начальства. Да и нормы отпуска провианта в отдельных егерских подразделениях были значительно выше, чем в тех же мушкетерских ротах. А уж про особую егерскую команду Волкодавов и говорить было нечего. Но все это им давалось не зря. За все приходилось платить кровью на дальних выходах и в бою, да еще и изdabривалось всё обильно политым соленым потом в постоянных изнурительных тренировках и на учениях. Но и не жаловались. В их команде сложилась своя особая атмосфера, Где люди жили словно бы одной большой семьей, ну или общиной близких по духу людей. Были в ней, конечно, безусловные авторитеты и уважаемые люди, но даже самого молодого солдатика, только что прибывшего из полковых мушкетеров, никто здесь не обижал, не унижал и не затюкивал. Напротив, таковых старались опекать и научить всем премудростям уже известным старослужащим. Ведь от каждого тут зависело, вернешься ли ты живым из дальнего опасного выхода. И если таковой случится и тебя ранят, то вынесут ли тебя окровавленного застой верст с чужой стороны. Была среди егерей особо развитая в простых русских людях общинность, широта души, сострадание и стремление к справедливости. Высокомерие, заносчивость и лицемерие не допускалось на самом простом бытовом уровне общения. Командирам подразделения это специально не культивировалось, все складывалось само собой и лишь изредка требовало небольшой корректировки. Очень многое зависело здесь от умудренных жизненным опытом, поживших и повидавших всякое старослужащих, из которых многие Да, пожалуй, что уже и все были в должностях капралов или унтер-офицеров. Алексей Петрович, ваш бродь. Скоро уж поди к обеду дробят, обьют. У меня вон гудроби урчит брюхо, оно словно господские часы. Своё время хорошо знает. Встретил у калитки дома командира Карпыч. Что ты долго, но ничего этих штабах задержались? Ничего там по нашу душу пока нет. И пожилой егерь пытливо посмотрел на Егорова. Да нет, Иван Карпоч, пока все спокойно. Главный квартирмейстер армии похвалил нас, говорит, что отменно егеря особой команды на этом выходе сработали. Приказ по армии нас включил и в реляции в военную коллегию тоже прописал. По трофеям Генрих Фридрихович мое прошение продвинул. Все холодное оружие, пистоли, те несколько кавалерийских карабинов, что нам у утро приглянулись, оставляют за нами. А самое главное это вот штуцер Светильникова вернули». И Илюшка кивнул на свое плечо, где висела на ремне короткая винтовка. Так что завтра поутру возьмете с Гусевым под воду и заедете в Главное интендантство, там у Якова Семеновича все наше и заберёте. Он еще ящик гренат вам с собой отдаст. Селитрового шнура и пороха с ними в довесок. Но ну, может и еще на чего нибудь сподобится. Сережка наш вроде как нашел к нему подход. Этот секунд-майор хорошее красное вино любит да закусочку под него. И подпоручик лукаво улыбнулся. Где-то в отдалении протрубил горн. И до егерей донеслась барабанная дробь. Через короткое время сигнал от главного штаба армии подхватили барабанщики пехотных и кавалерийских полков, батарея и команд. У, вот и время обеда подоспело, вздохнул Унтер. Так, я скажу Гусеву, чтобы он сбор к столу пробил. Да, Карпач, давайте. Кемнол Алексей, я сейчас к себе на минуту зайду. А потом уже и к вам в дом на Кашу подойду. Начинайте пока без меня трапезу. Четвёртый артель команды харчевалась в большом доме зажиточного суконщика Ионы. У того была небольшая мануфактура ближе к рынку и ещё пара торговых лавок. За солдатский постой русское командование платило исправно, и он с удовольствием предоставил под него пару комнат в своем доме с отдельным входом и с небольшой, но жаркой печкой внутри. За Заструганным, грубо сколоченным столом уже сидели дядьки Унтира Карпыш с Макарышем и Фетька Цыган. Остальные Игря расположились где кому было удобно, на скамьях, сундуках и на стилах, служащих им в качестве кроватей. Но сказал же, чтоб без меня еду начинали, буркнул Лёшка, подходя к своему месту во главе стола. При появлении командира вся артель, кроме раненого Василия, встала в ожидании молитвы. На Руси, в России матушки, и издревле без молитвы к трапезе не приступали. Недаром была распространена пословица: с молитвой и еда слаще. Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя яко на небеси и на земли. Гореб, наш насущный дашь нам дней, и остави нам долги наши, яко и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас в искушение но избави нас от лукавого, молились истово служивые. Кушайте, братцы!» — задвигались лавки и стулья, солдата рассаживались по своим местам. Дежурный кошевар Никита снял с печи большой артельный котел и выставил его на стол. Со же поставил и чугунную сковороду с крышкой, от которой шел ароматный мясной дух. Хорошо живем, однако, усмехнулся Лёшка. Откуда же такие щедроты сегодня? «Э, на один карабин с трофейный, и окин у своего человека, что в киндант служит, мясо с фунт в пятнадцать выменил. Хороший мясо, ваш бродь, говяжья мяк, свеженькая — Да и маслов то в Ём совсем нет. Пряча в смущении глаза протянул Карпыч. Хм, кмыкнул Лешка. Ну-ну. — то я гляжу, что господину Филиппову уж больно мало карабинов после боя на хуторе свезли. Думал, может, лутые оттерцы их себе припрятали. Да нет, ваш брат подключился к беседе цыган. У них ведь чай и свой трофей тоже есть. После боя в лесу, это там, где они сипахов от нас переняли, Как там на Смоленщине говорят: на "Натяжай каравай, свой роток не разевай!» Егоров нахмурился. На лицо было нарушение служебной дисциплины. Команда припрятала часть добытых трофеев и не сдала их, как положено, в главное интенданство. Но добыты они были в честном бою, как в старину говорили, что с боя взято то и твое, свято. Сейчас это уже, конечно, не работало. Всё должно быть взято под учет, пронумеровано и заглощено бездонной казной. А то, что эта казна не обеспечивала своих защитников, ну, значит, такая у служивых на самом низу этой длинной казенной лестницы. Все игиря примолкли и в напряжении замерли, ожидая, чем же закончится эта весьма скользкая тема. Мало что-то за карабин-то, а? Карпач?» «Тебе самому, это, не кажется, всего-то 15 фунтов мяса за французский, ведь даже не турецкий образец карабина. Я уж понимаю, пут, проворчал Егоров и зачерпнул первую ложку наваристой каши из своей миски. Все в доме выдохнули, зашевелились и заулыбались. Так э, вообще-то на пут ты мы и сговорились, Алексей Петрович, протянул смущенный Карпоч. Ну, Потапкиного человечка. можности просто таковой сейчас нет, дабы его весь нам сразу отдать. Человек-то он разумный, шибко. Да вы его знаете, это он нам на первый давний плов, а после когула, жир от курдючной овцы, хлеб да овощи давал. Осторожность он блюдет, и службу свою хорошо знает. Это вот и в чинах вырос и сейчас вот местным складом заведует. Дау, не волнуйтесь, всё ж, брат, будьте аккуратны, уж не подведем вас, поддержал своего друга Макарыч. Ладно, только не зарывайтесь братцы, и Энтому вон воли не давайте. Лешка, нахмурившись для порядка кивнул на Федьку. Сами с Карпачом за всем лично приглядывайте. Да не. Ну что, ваш, бродь, мы цыган, на напушный выстрел трофеем и контендантом теперь че не подпустим, заверил подпорутчик пожилой Егерь. Да он после своего последнего конфуза у нас совсем уж смирный стал. И куда ведь боль не лезть, ваш, бродь? — Ешьте, давайте, защитнички, а не то у вас каша остынет, усмехнулся Егоров и поглядел на Федьку. Вот в это время Чинный смиренно вкушал свою пищу, всем своим видом показывая, как же далеко заблуждается их благородие, подозревая его в чём-то нехорошем. Цыган все же не выдержал и скосил своё тёмное око на подпорутчика. На него смотрели все понимающие, и такие же ироничные глаза командира. Федька поперхнулся и закашлялся. Со всех сторон несся смех егиреев, наблюдавших за этой немой сценкой. Смуглое лицо Лужина еще сильнее потемнело, и он умоляюще поглядел на Алексея. Ладно, ладно, хватит заливаться, человеку вам спокойно поесть не даете. И привстав со стола Егоров постукался Гана по спине: "Кушай, Федя, кушай. Не отвлекайся ты на них". Такой смирный, тихий солдат и мухи ведь не обидит. «И Чего это они только над тобой смеются? В ответ ему разнесся еще больший раскатистый хохот. Приказом по главному квартирмейстерству армии переводом в отдельную команду егерей семь днем зачисляются из Архангелогородского пехотного полка Савва Ильин из Ингерманландского пехотного Засима Галкин. Новые солдаты Входят в десятки Капралов Милорадовича и Андриянова вместо погибших смертью храбрых на поле брани Анкундина Писклова и Ивана Брызгина, нашего Вани Кнопки. Помянем братьев Егерей, ребята. Картузы долой, смирен. Три с половиной десятка солдат разом сняли свои головные уборы, зажав их в левой руке, согнутой в локте. Правая в это время держала ружья в положении на ремень. Строй замер под ритм барабанной дроби. Вольно! Встаньте в строй егеря особой команды. И двое новеньких заняли свои места в шеренгах. Егоров прошелся вдоль первой линии, которую занимал десяток Милорадовича. Все егеря были одеты единообразно в серых шинелях, подпоясанных ремнями, С нацепленными на них пистолетными кобурами, саблями или тесаками, ножами, кортиками, штыками и поясным подсумком под сорок патронов. На правом боку виднелась большая патронная сумка на наперевзью, удерживаемая на левом плече с жёлтым витым погоном. На левом боку дополнительный подсумок под две гренады, Штаны прямого покроя, заправленные в укороченные кожаные сапожки. На голове чёрно-зелёные картузы в зимней опушке. У всех, кроме двух новеньких с левого бока головного убора свисали волчьи хвосты знак принадлежности к особой команде волкодавов. За плечами основное оружие укороченные егерское фузеи или нарезной штуцер. В этой шеренге Живана было аж целых четыре винтовки плюс пятую огромную винтовальную дуру вместе со своей фузеей держит здоровяк Ваня Кудряш. Ему можно еще пару таких вот повесить. Бывший кузнец попрет их и глазом даже не моргнёт, Силен, однако солдат. Ну что, братцы, как я и обещал, неделю после прихода с последнего дела вас ни я, ни высокое начальство не трогали. Отоспались, отъелись, и отдохнули все от души. Начинается декабрь, и совсем уже скоро в Валахии запуржит, да занесет все снегом. Грязь эта пройдет, а значит, у нас начнется зимнее полигонное учение. До апреля месяца, пока не просохнут дороги, нас вряд ли куда-нибудь определят. Поэтому ввести в строй молодых и самим подшлифовать навыки время будет. А пока подлать те, амуницию, перевесь мундиры и все свое оружие. А это даю вам неделю. Вот уже и под ногами твердить начало. Лёшка ковырнул носком сапога землю. И последнее. Два штуцера из того Трофейного и оставшегося от Вани закрепляем за наиболее искусными стрелками. Барабанщиком, капралом Гусевым Сергеем, и за тобой, Василий. «Рано, конечно, ты в строй встал. Тебе бы еще недельку отлежаться с твоей просечённой спиной. Ну разве ж тебя удержашь? Дурыже «Да рыжего спина привычная, ваш бродь. Она поркует так у него задубела, что теперься об ней можно даже клинки тупить, пошутил Фёдор, и Егеря заулыбались. Разговорчики в строю лужин. Я пока еще никому слова не давал, проворчал Алексей. Ладно, Коля уже не вымолчь в избе отлеживаться, то можешь в строй вставать, Василий. Однако каждый вечер перед вечерней зарёй, чтоб мне спину показывал, а ты, Потап, за рядовым Афанасьевым проследи, чтобы твоего солдата рана была бы в чистоте и всегда в полном порядке. Колю у тебя бязи мало так, вон у Гусева возьми повязку на ней почаще меняйте. Это, кстати, всех десятков касается. У кого после нашего последнего выхода и есть? Есть ваш бродь. — Прослежу за раненым. Не сомневайтесь. Самого чая уже не раз вылечивали, а поджуржи, так и вообще из-за грязи чуть было на культи не оказался. Долечим да Ваську, не сомневайтесь. Так точно. Проследим за всем. Протянули вслед за Ёлкиным из строя все опралы командира десятков. Ну ладно. кивнул подпоручик. И того по людям команда наша сформирована полностью. У нас мне теперь пятнадцать штуцыров, не считая еще дурында Кудряша. Такого еще ни в одной полковой команде, даже в целом егерском батальоне всей нашей империи нет, включая и столичную гвардию. Чай не зря нас в первой Дунайской армии подчас штуцерной командой кличут из главное — умело использовать эдакое преимущество. Но и помнить при этом еще нужно, что скорость боя у нас с винтовальными стволами очень сильно падает. А это не всегда прицельным огнем перекрывается. Ну да ладно. А с мы будем еще дальше думать. Пока, мисс же приводите себя в порядок и готовьтесь к долгим полигонным учениям. А теперь становись. Особая команда егерей! равнясь смирно, вольно разойдись и строй солдат разом рассыпался на небольшие группки.